Одиннадцать часов пятьдесят две минуты. Благополучно, без переключений, добралась до родимых пенатов. Только очень захотелось есть. Мне вообще в последнее время постоянно хочется есть. Чего бы вдруг? А вот обед готовить, но ну, ни малейшего желания. Не люблю я сей скорбный труд. Идти куда-нибудь уже поздно. Скоро подъедет королевский автомобильчик. Что нам остается? Сварить кофе. Я вздохнула И весь день на кофе.